Глава шестая Джойс Ну, что за день? Замечательный день! Марк из таксислужбы службы Робертс-Бриджа развез нас по домам. алан взбесился от радости. Дочка Гордона Плейфера, Карен, вывела его на прогулку и оставила перед включенным телевизором смотреть повторы старых сериалов, как он любит. Но он все равно соскучился. Он попросился гулять, но возле Теннисон-корта завелись лисята, и по ночам им нужна тишина и покой, чтобы исследовать окрестности. И все же приятно, когда кто-то по тебе скучает. Джоанна сегодня была прелестна. Она всегда выглядит прелестно, не считая одного периода где-то с двадцати, До двадцати пяти лет, когда у нее была ужасная прическа. Но сегодня она сияла, как солнышко. Весь зал освещала. А зал, между прочим, не маленький. Я захватила с собой кусочек свадебного торта. Это лимонно-малиновый бисквит. Я попробовала торт на свадьбе, очень вкусный. Может, сохранить кусочек в память об этом дне? «Да, наверное, так будет правильно. Съесть торт — минуты счастья, а сохранить память на всю жизнь». Церемонию вел не викарий, а распорядитель торжеств, очень жизнерадостная женщина, видимо, наделенная всеми полномочиями викария. Я ее об этом расспросила, и она очень вежливо ответила, что если я беспокоюсь о законности происходящего, то могу погуглить юридическую сторону дела. Я погуглила, и, кажется, все в порядке. Пару недель назад Джоанна сказала, что представляла, как Джерри поведет ее к алтарию. Я тогда очень расстроилась. Казалось, будто я ее подвела, но она попросила, чтобы я не говорила глупостей, ведь Джерри не виноват, что умер. Она пыталась меня рассмешить, Но ничего не получилось. И тогда она заметила, что сама виновата, что вышла замуж в таком возрасте. Это меня немного приободрило, ведь это правда. Если бы она вышла замуж в двадцать шесть, как дочка Барбары с работы, Джерри еще не успел бы умереть. Хотя дочка Барбары в прошлом году развелась, так что еще неизвестно, кому повезло. Да, Барбара? В общем, мы так и не решили, кто поведет Джоанну к алтарю. Я предложила попросить папу Пола, он же чей-то папа, в конце концов, и все равно придет на свадьбу, так что даже лишний стул не понадобится. Джоанна ответила, что хотя он и папа, он не ее папа. Тогда я предложила Ибрагима, но Джоанна рассудила, что тогда Рон обидится, «И не даст мне покоя, и это правда». Я стала думать дальше и обнаружила, что Джоанна на меня таращится. Потом она засмеялась, а я никак не могла понять, почему она смеется. Терпеть не могу, когда так происходит, поэтому я тоже начала смеяться. А она говорит, «Мам, давай ты поведешь меня к алтарю». И тут я смеяться перестала потому что где это видано, чтобы мать вела невесту к алтарю. Мать обычно сидит в первом ряду, чтобы все на нее смотрели. Я сказала, это Джоанне. Тогда она спросила, вижу ли я Джерри всякий раз, когда смотрю на неё и я ответила да. А она сказала, что тоже видит его всякий раз, когда на меня смотрит, и хочет, чтобы я повела ее к алтарю. Мол, так она будет чувствовать, что папа рядом. Тогда я заплакала. Вечно так с Джоанной. То плачешь, то смеешься. Хотя что я жалуюсь, я и сама такая. Но когда сам такой, меньше обращаешь на это внимания. В общем, я переживала, что люди сочтут крамольным наше с Джоанной «Шествие к алтарю», Но, похоже, никто не увидел в этом ничего предосудительного, а если и увидел, то я не заметила сквозь слезы. Еще мы шли к алтарю под «Бэкстрит Бойз», и, кажется, всем это понравилось. Я боялась, что мне не оставят место в первом ряду, но этого не случилось. Как я сказала, псалмов не было, но, если честно, я по ним не скучала. Друг Пола прочитал незнакомое стихотворение, в котором даже была рифма, что в наше время встречается не всегда. Мы с Роном оба обратили на это внимание. Пол поцеловал невесту, и я стала тещей. Кстати, с отцом Пола ничего не вышло, как я не пыталась. В шоу этим утром рассказывали про асексуалов, Это люди, которым секс вообще не интересен. Элисон Хэммонд очень удивилась. У нее на лице было написано, что она поверить не может, как такое вообще возможно. Короче, я уж было решила, что Арчи асексуал, но тут в зал вошла Элизабет, как раз когда резали торт, и он как к ней рванет. Я и раньше видела, как она на мужчин действует». Есть такие представители мужского пола, которым только покажи буфера, как у Элизабет, и стрелка их компаса тут же начинает сбоить. Что ж, не могу же я всем нравиться. Дядя Поло подсунул мне бумажку со своим номером телефона, но Пол сказал, что этот дядя счастливо женат на тете, которая просто вышла на улицу покурить вейп, и если она узнает, что он раздает направо и налево свои телефоны, ему не поздоровится. Видимо, дядю Пола не пригласят на утреннее шоу на тему о сексуальности в ближайшем будущем. Короче, странное у Пола семейка, но сам он просто душка. Я вдруг поняла, что парни Джуанны мне почти никогда не нравились. Был один симпатичный ландшафтный дизайнер, когда ей было лет двадцать, но потом она уехала в университет, и они расстались. Еще был небритый археолог, которого показывали по телеку, с ним было весело, но отношения продлились всего несколько месяцев. А вот Пол, пожалуй, был единственным, на кого я посмотрела и сразу поняла «это он». При нашей первой встрече я пыталась скрыть воодушевление, я же знаю Джоанну, но стоило ему выйти в туалет, как я заплакала. Джоанна тогда посмотрела на меня и сказала, «Знаю, мам, я чувствую то же самое». Пол вернулся из туалета и увидел, что я плакала. Тогда мы с Джоанной были вынуждены притвориться, что у меня глаукома. Когда он в следующий раз пришел меня навестить, он принес брошюру по новым лекарствам от глаукомы и терпеливо обсудил со мной все варианты лечения. С тех пор нам с Джоанной приходится врать, что я все еще болею. Надо будет притвориться, что я чудесным образом выздоровела. Пол добряк, и сначала меня это тревожило. Мне казалось... Джоанна Добряков отродясь не жаловала. Ей всегда нравились целеустремленные, беспощадные карьеристы, идущие по головам. Даже того археолога уволили с Пятого канала, потому что он украл из церкви старинную урну и отправил операторше фото своих гениталий. Впрочем, когда я узнала Пола ближе, то поняла, что он тоже целеустремленный Только его интересуют не деньги, а счастье. Стать счастливым самому и помочь в этом окружающим. Некоторые парни Джоанны завидовали ее успеху. Им не нравилось, что она работала сверхурочно и получала больше их. Но Пол ею гордится. Это видно. Он вложил деньги в компанию своего друга Ника, Тот, кажется, занимается холодильниками, но в остальном его вполне устраивает профессорская зарплата. В общем, Пол — не председатель футбольного клуба, убийственной хваткой не наделен, и шафер у него, прямо скажем, странный. Но на свадьбе он разговаривал с Роном про дартс, или бильярд, я их не различаю, а с Ибрагимом о программе, которую оба слушали на Радио 4. Подсел к Элизабет и попросил угадать, кто из его родственников сидел в тюрьме. Когда же я разговорилась, а я болтала целый день, вежливо кивал и повторял. Готов поспорить, так все и было. И «А что случилось потом, Джойс?» И еще то и дело предлагал наполнить мой бокал так что, думаю, он нам подходит. Что скажете? Аллану он понравился. С другой стороны, однажды ко мне заявились вооруженные люди и пытались меня убить, и Аллану они тоже понравились. Так что доверять его вкусу, пожалуй, нельзя. Наша компания сегодня славно повеселилась. Ибрагим блистал на танцполе. Все мечтали с ним потанцевать. Патрис попыталась потанцевать с ним без очереди, и одна из тетушек Пола чуть ее не удушила. Свадебного путешествия у Джуанны с Полом не будет, потому что, мам, сейчас уже никто не ездит в свадебные путешествия. Но на самом деле Джуанна врет. «Конечно же, все ездят в свадебные путешествия», Я в этом ни капли не сомневаюсь. Я даже хотела поспорить, но это же ее свадьба. Джоанна часто повторяет, что сейчас уже никто так не делает, а я вижу, что по всему миру миллионы людей совершают то, чего, по ее мнению, никто не делает. Ездят в свадебные путешествия, пьют нормальное молоко, смотрят телевизор я как-то ей сказала, что гораздо больше людей в процентном отношении живут так, как я, и гораздо меньше, как она. В ответ она указала на мою бутербродницу и произнесла «Я так не думаю». В общем, вместо свадебного путешествия они просто сняли номер в отеле на пару дней. В отеле есть спа, а по территории передвигаются на электрокарах, «Будь у меня столько денег, как у Джуанны, я бы махнула на Карибы. Наверняка куча людей ездят в свадебные путешествия на Карибы. Например, новая соседка из Вордсвордкорта только что вернулась оттуда и свистит об этом всякому встречному и поперечному. Она зазвала нас к себе на пиноколады, и Рон проснулся в два часа ночи под живой изгородью». На животе у него лежал лисенок, свернувшись калачиком. Ладно, не стану врать и признаюсь, что все-таки съела кусок свадебного торта, который хотела оставить на память. Зря я это сделала, конечно, но что уж теперь жалеть. Аллану тоже немного досталось. Скорее бы увидеться с Джоанной и Полом, пойти с ними в ресторан и сказать кому-нибудь «А это мой зять». Мне почти восемьдесят, а я еще ни разу этого не говорила. Хотя за последние пару лет я много чего делала впервые. Раскрыла свое первое убийство, познакомилась с Майком Векхорном, прятала бриллианты в микроволновке, а теперь вот стала тещей. Недавно я даже посмотрела французский фильм, Ибрагим надоумил. Так что начать никогда не поздно. Кстати, фильм мне не понравился, даже после того, как Ибрагим объяснил, почему он должен мне понравиться. А Майк Векхорн, кажется, сменил адрес электронной почты. Я хотела рассказать только о свадьбе, но прежде чем лечь спать и увидеть сны об этом дне, «Хочу отметить кое-что еще». Собственно, это я и собиралась записать. «Элизабет что-то темнит». С одной стороны, я рада, ведь она давно не темнила. Она сказала, что завтра утром мы едем в Fire Heaven на микроавтобусе, а мы давно никуда не ездили. «Зачем мы туда едем?» — мне не сообщили. «Прогуляемся вдоль моря». Вот все, что она сказала, но дураку ясно, что никто вдоль моря гулять не планирует. Любовь и неприятности. Что может быть лучше? На этой ноте откланяюсь. Алана стошнила кремом от торта.